Возле храма паломники окрабляли себе водой, поднимались по ступенькам и преподали лбом к камню. Затем звонили в медные колокольчики, висевшие во внутреннем алтаре, поливали статую водой, украшали ее гирляндами цветов.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 призывающий к ограничению рождаемости. Сможет ли власть преодолеть силу религиозного фанатизма? В национальном характере глубоко укоренился тантрический культ, сладострастие, высшее проявление жизни, акт творения, и чем изощреннее в этом человек, тем ближе он к Богу. Вечером в Каджураху был концерт народных танцев. Зрители разместились на раскладных стульях перед искусно подсвеченными храмами. Ведущий программы напомнил, что храмы в Древней Индии служили не только местом религиозных обрядов, но и средоточием культурной жизни. Впоследствии эта связь ослабела, и вот теперь решено возродить фестивали народного искусства возле храмовых ансамблей. Мы любовались движениями танцовщицы, у которой на щиколотках были серебряные браслеты с бубенчиками. Она удивительно тонко передавала движениями своего тела, Сложнейшие оттенки непривычных нам ритмов индийской народной музыки. За сценой поднимались в звездное небо контуры храмов Каджураху. В разгар концерта я вдруг заметил, что одна из звезд быстро движется. Это был искусственный спутник Земли. Он вновь напомнил о сосуществовании прошлого и настоящего, об органическом сплаве несовместимых эпох. Как добывают цейлонские сапфиры? Цейлонские самоцветы, цейлонский чай. Оба словосочетания привычны, хотя первое обрело известность гораздо раньше второго. Еще в VI веке до эры царь Соломон посылал на далекий остров корабли за драгоценными камнями для царицы Савской. Самый большой сапфир британской короны, превышающий 400 каратов, был найден на Цейлоне среди рисовых полей Ратнапуры. По уравнению Ратнопуры когда-то протекала река Калуганга. Впоследствии она изменила свое русло. Горные потоки принесли с центрального плато вместе с обломками скальных пород и драгоценные камни. Большинство месторождений самоцветов в Шри-Ланке, как теперь называется Сейлон, представляют собой отложения гравия в руслах бывших рек. Самоцветы сохраняются в наносах именно благодаря своей твердости. Менее стойкие породы превращаются в песок, более твердые отлагаются в виде пластов гравия, вот в них-то и следует искать самоцвет. Мы ехали по равнине ротнопуры, которая с виду ничем не отличалась от других земледельческих районов. Вокруг желтели рисовые поля, среди кокосовых рощ прятались селения, но вот там и сям стали податься шелаши, крытые пальмовыми листьями. На первый взгляд они показались навесами для сушки снопов, однако отвалы породы серо-зеленого цвета и избегавшей ручейки воды – Говорили о том, что это и есть сапфировые копи. Примитивная шахта выглядит как сельский колодец с деревянным воротом. Внутренние стенки ее закреплены бамбуковыми жердями поперек настланы листья кокосовых пальм. У каждого такого колодца трактит насос с механическим движком. Каждые четверть часа люди крутят ворот, чтобы поднять снизу бадью с гравием. Старатели обычно спускаются в шахту на полдня с изрядным запасом свечей. Вниз они скользят по бамбуковой жерди, как циркачи, а выбираются по распоркам, составляющим остов колодца. Шахта вторую я спускался, имела 12-метровую глубину. От главного ствола в стороны радиально расходились шесть штреков, их роют на разной высоте, пока не наткнутся во слой гравия. Найдя его, начинают добычу, подпирая за бой столбиками гевеи с соседней кучу кваплантаций.